Это я, значит, буду жить теперь и думать, что у тебя есть какая-то там другая сторона еще. Да ты за кого меня принимаешь, Нефилим? Это чтобы я жила вот так и думала, что у моего мужа там еще кто-то есть? Да ты не на ту напал, чернокрылый! Хелависа, перестань!» Строго одернул меня мужчина. Черт а с два я перестану! Другая сторона!» «Еще и в постель не уложила, а уже о другой стороне мне говоришь! Не подходи ко мне теперь вообще и на пушечный выстрел со своей другой стороной!» В этот момент к нам подошел Архаил и стал свидетелем нашей перепалки. Я кинула на него гневный взгляд и продолжила шипеть на Рассела. «Я лучше под Архаэля лягу, чем под мужа, у которого есть другая сторона!» «А, Архаил, ты не против такой любовницы, как я?» У меня и душа есть, как тебе нравится, и плеть у меня можно отстегать вместо прелюдии. Я не против таких игр. Архаэль удивленно посмотрел на меня, потом на Рассела, затем, покачав головой, сказал. Ты намучаешься с ней, вижу. Выпари ее еще раз и закрой обратно в темницу. Окинув нас обоих взглядом, он развернулся и пошел прочь. Я же схватила лежащий рядом арбалет Рассела и с психом швырнула его в колодец. Затем, развернувшись, пошла прочь. Если честно, то думала, что он в этот момент меня поймает и точно выпарит, как и сказал Архаэль. Но он этого не сделал, и я благополучно вернулась в комнату. Переодевшись, направилась в комнату Мары. Она сидела у окна и что-то вышивала. Подняв на меня глаза, она спросила, «Ты плакала, что ли?» Ой." Отмахнулась я и села подле нее. «Я видела, как ты Архаэлю нос разбила!» Тихо прошептала она и засмеялась. «Он там, наверное, до сих пор в шоке находится. Ты очень неосторожная, Хелависа. Архаэль тебе не рассыл. При душе ты не моргнет». «Я не неосторожная. Мне нужно было это сделать». Ты знаешь, что во время боя идет обмен энергией. Когда человек испытывает боль, он теряет энергию. Боль открывает самые потаенные уголки. Мне нужно было заглянуть Архаэлю. Я бы сказала в его душу, но раз ее нет, то пускай будет в голову. Я хотела понять, что им движет. Есть ли что-то, чем можно влиять на него? «И что?» «Там ничего нет. Никаких чувств. Идеальный солдат. Только поклонение цели и не более». «Ты знала, что Бальтар его любовница?» «Знала». «И то, почему у нее душа в нормальном состоянии?» «И это знаю». это ты знаешь, Мара». «Может, знаешь и то, кто любовница Рассела в настоящий момент?» «Знаю, но не скажу», — ведьма скривила нос. «Почему?» «Может, он оставит ее теперь, и ты только по пустякам будешь переживать из-за этого?» «Я не переживаю». «Я так и поняла. Нравится тебе крылатый. Не сомневалась, что так будет», — усмехнулась Мара. Есть что-то в нем такое. Я не знаю, как тебе объяснить, и неприятно мне, что он говорит мне о своей какой-то там жизни. Да и кроме того, я же не знаю, как дальше моя жизнь сложится здесь. Если не смогу выбраться, и так и останусь в этом месте, а рядом еще и будет мужчина, у которого есть своя какая-то жизнь. Не уверена, что смогу так жить. Брак моих родителей нельзя назвать обычным, но отец очень любит маму. Она для него все, и его пример для меня является эталоном того, каким должен быть мужчина и муж. А если все совсем наоборот, зачем тогда быть с таким мужчиной? Наивная ты такая еще. Ты забываешь, что этот мужчина не Филим. И я на своем опыте... Ты уж меня извини за то, что напоминаю тебе. Узнала, что Рассел достаточно жесток по отношению к женщинам. Да и брат его тоже. Не знаю, насколько он может что-то чувствовать, кроме страсти, поскольку душа-то у него есть. Но чистый нефилим, без капли души в нем, не способен на любовь, верность, привязанность и все, чего бы тебе, как человеку, хотелось. Даже некоторым демонам присущи привязанности. Посмотри хотя бы на Ализара. А вот нефилимы — это другой мир. Я здесь долго и знаю, что говорю. Ладно. Опустим пока эту тему. Ты мне вот что лучше скажи. если подняться вверх, на какой-то высоте обрывается ограничивающее заклятие, из-за которого я не могу связаться с Мелиссой. Вверх? «Да, «Вверх?» — Удивленно переспросила Мара. «Да, вверх!» Женщина задумалась и спустя какое-то время ответила. «Ну, я точно не могу тебе так сказать. Но думаю, если подняться выше уровня самой высокой башни, то там уже свободно можно связаться с Мелисой. А что ты задумала?» «Пока ничего. Так...» Просто рассматриваю вероятности. Устала, проговорила я. А теперь давай попробуй немного на меня, направь энергию подавления. Мара посмотрела мне в глаза, и я почувствовала, как меня начинает ломать изнутри. Продержалась я так, сопротивляясь всего несколько минут, пока не почувствовала, что из носа начинает течь кровь. «Ненадолго же меня хватило», — расстроенно проговорила я, вытирая нос. «Ты же сегодня еще вымотала себя. Излечение после травм — это тебе тоже не игрушки», — строго проговорила Мара. «Я теперь поняла», — простонав, без сил опустилась в кресло. «Мара, а где находится замок?» — передая на мысленное общение, спросила я. Женщина рассерженно посмотрела на меня и ответила. "Хеловиса, если я скажу, то ты передашь сестре, когда найдешь выход, как с ней общаться. Станет ясно, что это я тебе сказала. Меня выгонят, и сын останется один. Не обижайся на меня, но я в первую очередь думаю о ребенке. Да, прости, я понимаю. Грустно ответила я. «Моран спит?» «Спит. Нагулялся. Он щенка у меня все время просит, но Архаэль не разрешает. Говорит, что животные пробуждают чувства в людях. А ему так хочется». Проговорила Мара. Когда я увидела его в городе, то он сказал мне, что собака приплыл из Америки. «Вон оно, откуда ноги растут у этой басни». «Собаку ему хочется», — улыбнувшись, ответила я. «А Рассел тоже не разрешает?» Хеловиса Расселу не интересен Морен, поэтому не спрашивай про него вообще. Мне так только больно от этого всего». «Извини, скажи, а вот Морен с подавленной душой теперь, он как-то изменился?» «Нет». «Пока нет, это произойдет чуть позже, поэтому я им боюсь, чтобы меня не выставили отсюда. Пока он еще чувствует, я должна быть рядом, чтобы он не страдал». «Ясно, поэтому собака пока в мечтах и есть», — горько проговорила я. «Да». «Слушай, а это ведь ты накладывала заклинание на замок, чтобы я не смогла общаться и уйти». Я, но ну, не проси его снять. Нет, я не о том, я о собаке. В смысле? Но ты же можешь сделать так, чтобы я мыслью пробилась наружу к животным. Могу, но ты что, еще и с животными общаться умеешь? Так я вообще редкий экземплярчик, как видишь, засмеялась я. Могу и с животными. Правда, не всегда получается, но вот собаку или волка, ну или кошку, на худой конец, могу сюда заманить. Я в детстве вечно призывала щенков. У нас их в поместье всегда табуны бегали. Отцу приходилось отлавливать их и в город отвозить, где люди их забирали себе. Халависа, Архаэль взбесится. Он не разрешит Морану собаку. А я скажу, что это мне, а Моран будет с ней играть. Ворота же днем открыты. — Да, открыты. — Ну так давай. Я пошла. Рядом что, лес, деревня, город? — Кругом лес. — ответила Мара, еще не до конца решившаяся на такую нашу авантюру. — Значит, волчонка приманю. Та же собачка, только дикая. — Ну ты вообще, Хиловиса. получишь-то от рассыла. Да ну его. Получу, значит, получу. Животные в доме этого стоят. Архаэль не зря ведь не разрешает приносить их сюда. А нам надо как можно дольше оттягивать процесс душевного истощения у твоего сына, пока не восстановлю его. А щенок это сможет, сказала я, хитро улыбаясь. Хорошо, сколько времени тебе понадобится? Ну, сколько-сколько. Пока не услышишь проклятие Архаэля. Пожав плечами, ответила я и направилась к дверям. «Поднимай занавес, горе-ведьма с душой!» Мара улыбнулась и начала что-то читать. Я уже направилась на улицу и села на колени возле распахнутых ворот, закрыла глаза и погрузилась в себя, пытаясь призвать животное. Прошло около часа, но зверек не появлялся. Я поняла, что лес вокруг достаточно большой, и вокруг действительно нет никаких населенных пунктов. Мара не догадалась, что я не только хотела помочь Морну, но и себе тоже. Я должна была понять, где приблизительно нахожусь. Огромный лес, значит, замок далеко в глуши, поняла я и удовлетворенно вздохнула. Хоть что-то и то радовало меня в этой попытке встать на пути освоения этой территории. Прошло еще четверть часа, и я увидела, что к воротам направляется маленький щенок-волка. Малыш смешно перебирал своими толстенькими лапками и ковылял ко мне. Вытянув вперед руку, я позвала его. «Иди, не бойся. Давай. Ближе, ко мне!» И уже через минуту пушистый серый комочек облизывал мою руку, смешно сопя своим черным мокрым носом. В этот момент надо мной раздался гневный окрик Архаэля. «Это что, черт возьми, такое?» Я быстро встала на ноги, схватив щенка и крепко прижав его к себе. «Это волчонок!» — ответила я, гневно сверкая взглядом в сторону Нефилима. «Вижу, что не коза!» — заорал он и больно ухватил меня за плечо. «Я тебя спрашиваю, какого черта здесь делает это животное Хелависа?» «Это животное теперь будет здесь жить», — попыталась спокойно сказать я, поскольку вид этого бешеного чернокрылого вызвал у меня... Стойкий ужас, который никак не проходил после нашей с ним драки. «Это животное не будет здесь жить. Отдай его мне!» Прорычал он и схватил волчонка за шею, пытаясь отнять его у меня. Я же наклонилась и укусила до крови руку Нефилима. Он гневно посмотрел на след от укуса и, подняв на меня свои глаза, полные злости занес руку и отвесил мне по щечину. Я в ответ плюнула ему в лицо, и он замахнулся еще раз. Я закрыла в испуге глаза и услышала голос Рассела. «И еще раз тронешь мою жену, я тебе шею сверну, ты понял?» Открыв глаза, я увидела, что рядом с Архаэлем стоит Рассел и крепко держит его за руку, которой тот хотел меня ударить. Рас Она волка приманила! Ты знаешь правила! Никаких животных в замке!» Гневно проговорил Архаэль, и Рассел отпустил его руку. «Хэлловиса, это правда!» «Здесь запрещено держать животных», — строго проговорил он. «Это вам запрещено, а мне нет. Я всю жизнь жила бок о бок с животными, а теперь должна жить бок о бок с темными тварями. Так пусть у меня будет хоть кто-то, кто любить умеет. Это мой волчонок, только попробуй у меня его забрать. И он не только будет жить в замке, но еще и в нашей комнате. Ты понял меня? А ты давай, иди к своей, как ты там сказал, другой стороне жизни». Мой волчонок, ясно вам?! заорала я нарасывая Архаэля со слезами на глазах и, быстро развернувшись, не дожидаясь того, что у меня заберут волчонка, прижала его крепко к себе и бегом пустилась в замок. Зайдя внутрь, я сделала облегченный выдох и прислонилась к стене. В то, что все прошло удачно, я не могла поверить. Быстро поднявшись к себе в комнату, я осмотрела животное. Волчонок был самкой. Она была еще маленькой и такой смешной. Выкупав ее в ванной и высушив с насуха полотенцем, я подняла ее мордочку к своим глазам и поцеловала в нос. Волчица железнула меня в ответ, заставив засмеяться. «Свобода! Тебя будут звать свобода!» проговорила я, теребя малышку по серой шорстке. Будто бы понимая меня, малышка кивнула головой, и я засмеялась. Морин Мораном, но я тоже была несказанно рада тому, что в замке появилась волчица. Взяв ее на руки, я пошла в комнату Мары. Ее сын уже проснулся и играл на полу, строя какую-то башню. Зайдя в комнату, я тихонько опустила щенка на пол, и тот сразу побежал к Морину. Мальчик удивленно смотрел то на меня, то на Мару, потом на щенка и спросил. Собака? У меня будет собака. Это волчонок. Точнее, маленькая волчица. Ее зовут Свобода. Но Архаэль ведь не разрешает. Удивленно проговорил мальчик и взял Свободу на руки. Ну, это он тебе не разрешает. А я спрашивать разрешения у него не буду. Это моя волчица. Но ты всегда, когда захочешь, сможешь с ней играть. Она будет дружить с тобой, ответила я, опустившись на колени подле ребенка. Моран гладил пушистую серую шубку зверя, и на глазах у него появились слезы. Свобода, у меня будет свобода, мальчик сказал эту фразу, и я, поглядев на Мару, задумчиво проговорила с только мне ведомым подтекстом: Да, Моран, у тебя будет. Свобода. Мара едва сдержала слезы, услышав мою реплику. «Ладно, Моран, ты познакомился с нашей серой малышкой. Теперь мне надо накормить ее. Я заберу ее пока у тебя. Пойду к Бальтар. Может, она даст что-то ей вкусненькое. А завтра тогда мы пойдем гулять с ней. Хорошо?» Спросила я мальчика. «Хорошо». Нехотя ответил он и вернул мне щенка. Я направилась к выходу, услышав позади благодарную реплику Мары. Хеловиса, спасибо тебе!» Я кивнула и направилась на кухню, держа на руках мохнатую малышку. Бальтар удивленно посмотрела на меня и спросила. «Волчица в замке? Откуда?» и я притащила, пробурчала в ответ. «Да вы что, нельзя ведь!» «Ну и что ж ты нельзя?» «Подумаешь, Архаэль против!» «Да что там, Архаэль? Отец против будет! Падши против!» «Ну, а мы ее спрячем, когда он сюда прилетит, или приедет, или как они там, передвигаются, эти падши!» Спокойно ответила я. «Ой, Хелависа, молодая вы еще глупая! Зачем так рисковать?» «Слушай меня сюда, Бальтар! Если ты так боишься Архаэля, что согласна ублажать его...» лишь бы в живых остаться, если ты настолько не любишь жизнь, что даже не пытаешься отвоевать хоть капельку ее для себя. Нет, я не в плане жизни как таковой, как простого существования, а жизни, ты понимаешь? Жизни с ее маленькими радостями. Если ты так хочешь просто дышать и быть никем, или даже ничем, это твое право. Но меня не надо тыкать носом в такую жизнь и говорить, что глупая я или не глупая. Лучше попытайся что-то сделать, чем всю жизнь сидеть на задворках кухни, а по ночам давать себя иметь какой-то твари, которая получает удовольствие от того, что унижает человека с душой. Хочешь так жить? Живи. Но других такой жизни не учи. А теперь налей молока моей волчице и отрежь кусок самого хорошего мяса». «Ей уже не надо молоко», — обидевшись, сказала девушка. «Почему это не надо? Она же еще маленькая. Ты-то откуда знаешь?» Удивленно спросила я. Мой отец ветеринар. Он животных лечит. Я всегда ему помогала, когда дома жила. Иногда ему приносили маленьких волчат из леса, тех, у которых мать убивали. И он их выкармливал и отпускал подальше от людей. У нее, видишь, зубы какие. Она уже хорошо мясо ест, значит. Правда, мягкая пока только, но все же. «Ну, Бальтар, тебе теперь цены нет. Будешь помогать растить мою свободу». «Свободу?» – удивленно переспросила девушка. «Да, ее зовут Свобода», – гордо ответила я и, забрав накормленного щенка, пошла к себе в комнату. Приняв ванную, я принялась устраивать на ночь волчицу. Соорудив на полу подобие гнезда и одеяла, я посадила ее туда, а сама же легла в постель но свободу явно не устраивал такой поворот. Она вылезла из своего лежака и, поставив свои толстенькие лапки на край кровати, громко завыла. «Да боже ж ты мой!» — недовольно проговорила я. «Иди спать! Я устала очень за сегодня!» Но волчица явно не собиралась уходить, и я, подумав, затащила ее к себе. Хитрюга сразу же устроилась у меня под боком и, положив голову мне на руки, закрыла глаза. Я сделала то же самое. Спустя час, когда я уже засыпала, в комнату тихо вошел Расову. Скинув с себя верхнюю одежду, он лег на кровать и хотел было обнять меня, чем вызвал во мне бурю негодования, поскольку из головы не шла его реплика в другой его жизни. Я ведь понимала, что он имел в виду. — Не трогай меня! — злобно прошипела я. — У тебя своя половина кровати, у нас своя. «Это у кого у вас?» — Удивленно спросил нефилим и наклонился надо мной, пытаясь в темноте рассмотреть, кого я имела в виду. Волчица подняла морду и зарычала на него. Раз, минуту молчал, потом разразился хохотом. «Ты чего смеешься? зло спросила у него я. «Да так, мало мне одной волчицы было в постели, так их теперь у меня две здесь». Я одна и вторая такие, что руку в рот не клади, откусят!» Не переставая хохотать, проговорил мужчина. «Не нравится? Можешь идти туда, на свою другую сторону жизни. Там, наверное, не волчится. А шлюха!» Запустив в него подушку, обиженно проговорила я. Рассел замолчал и, повернувшись на бок в мою сторону, схватил меня больно за подбородок. Приблизившись вплотную к моему лицу, он грозно прошептал. Со дня свадьбы я не был ни в чьей постели, кроме нашей. Хоть между мной и тобой до сих пор ничего не было. И от тебя зависит, будет ли у меня другая сторона жизни. Ты поняла меня? Я, понятно, все излагаю. Понятно. Обиженно проговорила я, видя, что вывела его уже сегодня в край. Ну и славно, умная девочка. Проговорил он и, поцеловав лоб, повернулся ко мне спиной. Я же повернулась на бок, обняв свою свободу, закрыла глаза и с улыбкой заснула. Следующие две недели я заняла эту наблюдательную позицию. Мне нужно было понять, что за мужчину мне подкинуло проведение. Но понять было одно, а вот не вляпаться в историю с чувствами, это, как оказалось, совсем другое. Каждый день, проведенный подле этого красавца, все дальше и дальше заманивал меня, наивную и молодую девчонку, в капкан под названием «Любовь». Наблюдая за Расселом, я все больше вловила себя на мысли, что уже не ищу ответ на вопрос, как отсюда выбраться, а прокручиваю в голове варианты, как можно перетянуть его на свою сторону, дабы не оставаться на темном фронте этого непонятного и неприемлемого для меня мира. Раз честно держал слово, данное мне. Он учил жить него и совершенно не пытался сломить меня или же силой заставить делать то, чего ждали от нашего брака все присутствующие в этом замке. Но я понимала, что наши часики тикают, и рано или поздно такой нежелательный для меня вопрос станет краеугольным в нашей снефилимом жизни.